Глава третья Траймлер. От корунского Трумле Паукообразный. Расца древних гуманоидных арахнит, проживающих на планетах вида Каввия. Аналог Терры. Разумные и крайне опасные хищники, питающиеся в основном морепродуктами. Изредка нападают на крупных животных, если оказались вдали от водоема. В пищу идет головной мозг в редких случаях спинномозговая жидкость. Как правило, Траймлер долгое время выслеживает свою жертву по запаху, а затем наносит удар по голове, чтобы оглушить. Затем через специальную иглу в тело вводится яд, который постепенно парализует жертву, но поддерживает в ней жизнь. Мозг должен быть свежим. Чтобы будущий деликатес не сопротивлялся, Траймлер обматывает его крепкими нитями паутины, которые выделяют из особой железы в области поясницы. Треймлерская паутина способна выдержать вес до полутора лакенов – пять тонн, из-за чего является довольно ходовым товаром на черном рынке. Молодые особи ведут одиночный образ жизни, но, несмотря на это, каждый траймер принадлежит одному из родов, кланов, объединений, общин – неточный перевод. Очень преданы своему родовому кодексу, чтут его как нечто священное и обязательное объединяются в пары для выведения потомства лишь один раз за звездный цикл, примерно 624 терианских дня. Всего самка траймлера может отложить до пяти яиц, из которых в течение 28 месяцев на свет появляются детеныши. Внешние детеныши траймлеров очень напоминают человеческих младенцев, однако из-за огромного количества естественных врагов и крайне уязвимого иммунитета До взрослого возраста доживает в лучшем случае три особи. Мать семейства защищает и сопровождает молодых траймлеров до восьми циклов, около 16 терианских лет. Однако прежде чем отделиться от матери, траймлер обязан пройти обряд инициации. После прохождения обряда молодого траймлера принимают в семью. Род, дом, клан, объединение, общину. На данный момент траймлеры считаются вымирающим видом, поскольку около ста тысяч лет назад По приказу Сената большая часть взрослых особей была истреблена из-за проекта метаморфоза. Кови должны были искусственно переделать подтерры и населить людьми, поэтому с планет начали убирать потенциально опасные виды хищников. Однако, как показал данный эксперимент, нарушение сформировавшейся пищевой цепочки в итоге уничтожает экосистему планеты полностью, делая ее непригодной для жизни. От насильственного терраформирования Сенат был вынужден отказаться. На данный момент большая часть выживших Траймлеров служит Сенату, но иногда их можно встретить в частных объединениях наемников. За счет способности к мимикрии эти гуманоидные арахниды умеют идеально подстраиваться под огромное количество раз, в том числе и под людей. Очень послушные, терпеливые и чистоплотные существа. Именно это и делает их крайне востребованными на рынке наемных убийц и разведчиков. Стараются избегать долгого нахождения под лучами местной звезды. Ведут активность в ночное время суток. Источник «Фантастические гады и где их искать» под редакцией почетного профессора бестиария при Сенате Н.Н. Н. Дроздова, планета Эрин, система номер 2673-24. Наконец-то общая картина прояснилась, и вопрос с Кейном сдвинулся с мертвой точки. По крайней мере, мне так казалось. Я не исключал того момента, что младший братец моей суженой откровенно водит нас за нос, ибо было в его действиях нечто очень подозрительное. Кейн каким-то невероятным образом смог раздобыть настоящего Траймлера. Речь шла о высококачественных и крайне редких наемниках для очень грязной работенки убийство, шпионаж, шантаж, вымогательство, защита. По сути, те же жнецы, только в разы умнее и сильнее. Сенат частенько использовал их как собственных агентов, поэтому траймеры иногда попадались мне под видом людей в различных уголках мультивселенной. Только вот проблема в том, что мы всегда были по одну сторону баррикад. Однако сейчас ситуация сильно изменилась. Я не представлял, каким арсеналом владел траймлер. Кейн наверняка снабдил его высокотехнологичными примочками для поимки миротворца. Иначе как еще Арахнит сможет добраться до Шанго? Каким бы мощным Траймлер ни был, лезть с голыми руками на космического бога будет настоящим самоубийством. И раз уж я решил отыгрывать опытного детектива из нуарных романов 1920-х, то стоит еще немного пробежаться по уликам. Консервные банки, которые мы с Настей обнаружили тогда, в промышленной зоне — Указывали на то, что тварь сдерживала себя. Пыталась быть невидимкой. Оно и понятно. Убийство человека мгновенно привлечет гору ненужного внимания. А в мясе криля и печени трески содержится весь необходимый рацион. Однако был один нюанс. Как правило, этот витарахнид гуманоидов питался морскими гадами. Устрицы, кальмары, моллюски, ракообразные... Огромное количество различной рыбы, но когда им приходилось удаляться от водоемов, они были не прочь полакомиться мозгами млекопитающих. Прям как зомби в любимых ужастиках Иришки. Жалили свою жертву ядовитым жалом, заматывали в куколку из крепкой паутины, а затем высасывали содержимое черепной коробки. И нюанс заключался в том, что когда Траймлер питается морепродуктами, он вполне безобиден, и с ним даже можно сотрудничать. Но только речь пошла про чужие мозги, тварь буквально звереет. Становится крайне агрессивной и неконтролируемой. Лишь опытный миротворец или очень мощный псионик смогут удерживать поводу у Траймлера, отведавшего запретный плод. Жуткая история. Но, как я уже говорил, чего только в этой мультивселенной нет. Она настолько же чудесна, насколько и страшна. Продолжаем расследование. Траймлер уже давно находился на земле и занимался скрытой деятельностью для отлова Шанго. Или же он подготавливал почву для высадки Кейна? Это не суть важна. Вопрос был только в том, зачем Арахнит начал убивать Долгоруковых. Хотел добраться до Антона Юрьевича и взять его в плен? И потом обменять его на Шанго? В целом, я могу допустить, что Траймлер просто хочет заняться шантажом, чтобы выманить Настю. Но для чего тогда убийство Долгоруковых? Это же лишний шум, чтобы основная цель смогла благополучно защититься. Да для Траймлера разобраться с отрядом телохранителей не составит особого труда, но Кейн в курсе, что я это так просто не оставлю. Он прекрасно понимает, что мы с Настей в любом случае встанем на защиту Долгорукого. Единственное объяснение проблемы со связью. Мол, Кейн не успел передать информацию до конца, и Траймлер начал искать свою цель самостоятельно. Бред. Траймлеры так не работают. Они нападают из тени именно тогда, когда ты этого совсем не ждешь. В этом их фишка. В этом основная ценность. Рахниды — безмолвные охотники, которые не оставляют после себя следов. Что-то тут явно не сходится, но если мне удастся поймать тварь, то есть очень большой шанс выйти на Кейна. По крайней мере, узнать, где именно затаился младший братец моей суженной. Главное не завалить Рахнида раньше времени, а вот с этим у меня могут быть серьезные проблемы. Траймлеры, отведавшие мозгов, невероятно быстрые и ловкие. Даже с активированным предвидением будет очень тяжело за ним поспевать. Одно лишнее движение с Жекичем, и все. Последняя зацепка растворится, как капля дождя на пляжном песке. Выйдя из здания, я спрятался в проулке и дезактивировал маскировку. Голова разрывалась от наплыва мыслей. Идеи были одна, хлеще другой. Попробовать заманить арахнида при помощи Антона Юрьевича? Нет, слишком опрометчиво. Предугадать действия Траймлера очень сложно. Он мог выжидать пару недель или даже месяцев, а мог напасть буквально через пять минут. «Ты знаешь, что с этим делать?» — поинтересовалась Хихаль. «Отчасти», — честно признался я. «Уже встречался с подобными тварями». «Ну вот, видишь? Значит, опыт есть». Мы были союзниками. «Опа! А это серьезная проблема?» «Отчасти, но я пока анализирую, ибо есть в действиях этой твари нечто противоречивое». Странное, Прям такие совсем несвойственные. Вот теперь пытаюсь сообразить, это какой-то невероятный план Кейна или же просто последствия от организационных проблем. Запроси помощь у своей подружки. Она наверняка знает, на что гораздо ее братец. По крайней мере, любая уважающая себя сестра должна знать все о своих братьях. Поверь, я знаю, о чем говорю. «У тебя был младший брат?» — удивился я. «Старший. Я знаю его как облупленного». Не скажу, что мне это нравится. О некоторых мелочах все же лучше даже не догадываться, и я хотела бы закрыть глаза, но... Скажем так, в те времена я была жертвой обстоятельств, однако я знаю все его слабые места и могу предсказать поведение, так что, может быть, позвать Анастасию сюда? Воздержимся. Она и так помогает, как может. Рисковать и приглашать ее в самое пекло я точно не буду. Как мило! Но ты не знаешь, что делать дальше, — хмыкнула Хихаль. Знать все на свете нереально. Но я думаю, в любом случае, пока Траймер не сделает следующий шаг, мы вряд ли сможем его найти. Единственное, что мы сейчас можем сделать, максимально обезопасить Настю и Долгорукова». «Дело твое. Главное, про свою безопасность не забывай», ответила Хихаль и поспешно удалилась во своясе. «Ага, забудешь тут. С одной стороны, симбиотический психопат с кучей боевых костюмов последнего поколения» с другой особо опасный наемник, против которого я сражался разве что в своих фантазиях. И это я еще не упомянул, что где-то рядом копошатся агенты Сааджа, готовые нанести очередной удар из-под Не жизнь, а сказка. И не миленький Дисней, а именно настоящая европейская, полная ужасов и тьмы. А порой так хочется этого прекрасного, фантастического, долго и счастливо. Где-то внутри моей трейсерской души еще горел маленький огонек надежды, что рано или поздно мы с Шанго сможем выдохнуть и взявшись за руки прожить обычную семейную жизнь. Но не думал, что такое простое желание будет стоить так дорого. Дело дрянь, сев в машину сразу же произнес я. Чего вдруг? Удивилась Лина, навострив ушки. Воробьи не добиты? Нет, с воробьями все хорошо. Я повернулся к Фафмиру. Передай Крис огромное спасибо она мне очень помогла». «Эй, спасибо, на хлеб не намажешь!» — возмутился дракон и сделал жест «Заплати мне», когда большим пальцем потирают кончик указательного. «Думаешь, госпожа Фельдфебель дала тебе информацию за просто так?» «Я с ней расплачусь своим методом, а тебя это больше не касается». «Ваше благородие, вы берете на себя слишком много», — нахмурился Фафнир. «Объясните, в чем дело? Зачем рисковать одному?» потому что я адекватно оцениваю силы своих союзников и врагов. Я открыл пассажирскую дверь. Хорошего дня, Фав. Был рад повидаться. Это несправедливо. Благородного дракона и на мороз. Вот так вы отплачиваете друзьям за помощь. Фав, я выжидательно посмотрел на дракона. Неужели ты думаешь, что я не знаю, как все будет? Если я расскажу тебе правду, то ты побежишь говорить обо всем Крису Майору. Те побегут искать и, не дай бог, найдут в итоге будет два трупа. За что? Да за просто так. Самая бессмысленная смерть. И я уже говорил Крис о предназначении. Любая жизнь стоит очень дорого, и тратить ее за просто так — самый большой человеческий грех». «Не понимаю, о чем вы», — недовольно фыркнул дракон. «Ты можешь быть полезен для общества, а можешь быть полезен для самого себя. Век духов — долог, но век людей — он лишь маленькая яркая вспышка». Метеор в ночном небе, который прогорает и гаснет за долю секунды. Ты можешь стать великим, можешь стать самым счастливым, можешь помогать людям, а можешь просто работать над собой, чтобы в итоге стать символом для других. И твоя жизнь, она не должна быть черточкой между цифрами на надгробии. Она должна оставить после себя след. Крис и майор выбрали очень опасную, но в то же время крайне полезную деятельность. И если они потратят свою жизнь, пытаясь поднять слишком тяжелую ношу, Это будет великая потеря не только для меня, но и для всего человечества. Так, если я правильно понимаю, оно очень опасное, и оно гуляет по городу. Все верно. Но это мое дело, Фаф. А если я пообещаю, что никому не расскажу, с надеждой поинтересовался Фафнир. Хорошего дня, приятель! Понял. Тяжко вздохнув, дракон вышел на улицу и злобно бросил напоследок. Рано или поздно, вы поймете, что никакой вы не герой. Только вот может оказаться слишком поздно». «А ты не слишком ли заботлив?» «Вы, дворянины, свысока говорите мне о человеческой жизни, а я — оперативник охранного отделения. Безопасность граждан — моя основная задача», — гордо заявил Фафмир. «Какой благородный дракон, ты погляди», — усмехнулся я. «Ладно, еще раз огромное спасибо, Фаф. Клянусь, я обязательно верну все долги». «Угу» дракон лишь хмыкнул и закутавшись в пальто быстрым шагом направился в сторону очередной точки вкусно и ладно мой руссобалт плавно выехал на дорогу и полетел в сторону центра не обольщайся ему просто очень любопытно и одновременно обидно усмехнулась лина изредка цокая вязальными спицами «Дракон и гордый народец ну ты это уже успел заметить по жильени. могу я хоть раз в жизни поступить чисто по человечески и позаботиться о других людях поинтересовался я Кристина и майор, они явно не заслуживают смерти от лап инопланетного убийцы. «Опять?» — волчица обреченно закатила глаза. «И кто на этот раз?» «Человекообразный паук. Молчаливый убийца. Посланник от братца моей зазнобы». «Погоди, то есть человек-паук?» — удивилась Лина. «Он все-таки существует?» «Ну, можно и так сказать. Только этот сосед нифига не дружелюбный». Вернее, если ему сказали кого-то убить, он из кожи вон вылезет и убьет. Он опаснее, чем те лысые упыри из черной слизи. — В разы, — сухо ответил я. — Мы имеем дело с очень прош... Раздался звук удара, словно в крышу машины врезалось нечто тяжелое, а затем Руссобалт плавно качнулся. — Это еще что за новости дня, — возмутился я. — Ваше благородие, какой то м... Чудик прыгнул на крышу, — отозвался Санек и вытащил огромный револьвер. «Не вздумай стрелять!» «Тормози!» — приказал я, но загадочный гость тяганул на крышу следующего Маколя. Лысая и совершенно бледная голова, болезненные синие вены, заостренные кончики ушей. Сомнений быть не может. К нам пожаловал Траймлер. Неужто цель сама решила отдаться в мои руки? «На ловца и зверь бежит», — злорадно усмехнувшись, произнес я. «Как удобно». «Да-да-да. Хотелось бы верить, но тебе не кажется, что это слишком просто?» Отложив пряжу, Лина внимательно посмотрела в окно. Ее волчьи уши, словно локаторы, начали крутиться в разные стороны. Его поведение с самого начала было слишком странным. «Выбор-то небольшой. Либо мы сейчас сидим и бездействуем, либо пытаемся спрогнозировать поведение ублюдка, чтобы в итоге поймать его». Я придвинулся к спинке водительского кресла. «Сань, эта тварь нужна нам живой. Преследуй, но без чрезмерного энтузиазма». «Там впереди пробка. Боюсь, что далеко мы за ним не уедем», — ответил ратник мрадство выдохнул я. Времени на разработку очередного полного фарса у меня попросту не было. Пришлось вновь прибегнуть к маскировке. Очень надеюсь, что Фафнир уже далеко, иначе у свидетелей будет очень много вопросов. «Лина, за мной!» — приказал я, и, выбежав из Маколя, мы пустились в погоню. У меня сложилось впечатление, будто Траймлер специально не ускоряется и держится на относительно небольшом расстоянии. Словно он пытался куда-то заманить нас. Но куда именно? В зону с выключателем — бред. Жеки-чипистолет пистолет, вот два моих весомых аргумента в спорах без магии. В проулок, где нас будет ожидать засада — тоже бред. В городе слишком много глаз и ушей, поэтому ни один тактик не пойдет на подобный риск. У меня попросту не хватало воображения, чтобы представить, куда арахнит может меня заманить. Единственной опасностью была лишь его собственная смерть. «Зачем ты снова превратился в этого чешуйчатого любителя-девственниц?» — поинтересовалась Лина, когда мы оббегали толпу зевак, которые с интересом наблюдали за развернувшимся шоу. Затем я указал на ребятишек, которые снимали все происходящее на мобильные телефоны. Свидетелей странной погони становилось все больше. К простолюдинам добавились еще и недовольные аристократы, по машинам которых успел пробежаться наш человекообразный паук. «Что за беспредел?» — возмущались они. «Господин Фафнир, немедленно разберитесь с маргиналом!» С радостью бы разобрался, да только вот Траймлер, как назло, не подпускал нас слишком близко. И вообще было в его прыжках нечто необъяснимо странное. Очень рваное, и я бы даже сказал, неловкие движения. Как будто Арахнид сомневался в своих действиях, или попросту не владел собой. Прямо когда Евский с Родионом, неужто разум инопланетного паука, тоже был захвачен? В конечном итоге Траймлеру надоела вся эта беготня. Он резко сиганул в проулок и, перевернув тележку с горячими сосисками, скрылся между офисными высотками. Вот он, наш шанс! Активировав предвидение, я забежал в небольшое ответвление городских джунглей и увидел беглеца. Схватившись за голову, арахнит бился в конвульсиях возле мусорного контейнера. Зрелище было явно не для слабонервных. Траймлер закатывал глаза и как будто пытался выдавить свои мозги. Так и до суицида недалеко. Тише, тише!» Я присел на одно колено и поднял руки вверх. «Все не так уж и плохо, правда?» «Плохо». Рахнит взглянул на меня дикими, ярко-желтыми глазами, а затем зарычал и выставил ряд жутких острых зубов. «Ты не представляешь, что тут творится!» Поверь, мне уже не раз говорили эту фразу. «Так что с тобой? Мне начать тебя убивать или пока не стоит?» «Он...» Траймлер резко подскочил, а затем с разгона врезался головой в стену, оставив на кирпичной кладке кровавый след. «Выжигает меня изнутри! Это невыносимо!» «Кто он?» Наглый обманщик! Он заставил меня вкусить запретный плод!» прорычал Рахнита и, сделав двойное сальто, вновь ударился головой о стену. «Нстык не такой! Нстык просто старается ради сородичей, ради нашего будущего!» «Нстык? Так тебя зовут?» Скорее всего, речь шла о сокращении, ибо настоящие имена траймеров были очень длинными и практически непроизносимыми. «Звали раньше», — выдохнул он, стиснув виски. «Помоги нстыку, стиратель! Помоги нстыку! Нстык не сможет долго сдерживать его!» «Ты про кейна а, -а, -а, -а! Траймлер вновь закатил глаза. «Уже слишком поздно, стирателю надо бежать! Он уже рядом!» Стык затрясся, а затем рухнул на колени, и из его носа побежала темная кровь. Симптомы сильнейшей психической перегрузки. Хреново дело. Паук рисковал остаться умственным инвалидом до конца дней. Не знаю, получится ли. Я вытащил из запазухи венец блокиратор, который мне подарила Настя, и накинул на лысую голову арахнида. Бедолага начал жадно глотать воздух. Его болезненные глаза с надеждой посмотрели на меня, а затем бедолага рухнул в обморок. Так, главное, пока не подходить к нему. Он сопротивляется, но может сломаться», — произнес я. Безумный Траймлер мог вырваться и начать убивать простых зевак. Одно движение — одна смерть. «Господи, это и есть твой человек-паук?» — поежившись, спросила Лина. «На кончиках пальцев шипы, клыки и жуткие глаза. Больше похож на вампира из сказки Брэма Стокера». «Это очень опасный хищник». А еще он земноводный и обладает невероятно быстрой регенерацией. Представляешь? Хуже с какой. Ха!» он Стык резко открыл глаза и тут же сел, схватившись за голову. «Что за... голос? Его больше нет! Как у тебя вышло?» «Особый блокиратор. Он подавляет влияние Кейна», — произнес я и приставил Жекича к гурлу Арахнида. «А теперь ты без лишних движений и вопросов расскажешь мне про все, что тут происходит» и в первую очередь про самого Кейна. «Кто это?» Стык с непониманием посмотрел на меня. «Твой наниматель». «Обманщик?» Рахнит прокашлялся и потёр разбитый лоб, раны на котором уже успели затянуться. «Солнце покрылось тьмой. Мой разум долго не выдержит». «Понимаю. Но ты хотя бы попытайся, и мы вместе избавим этот мир от потенциальной угрозы», ответил я. Очень жаль, но по ходу дела на стык уже сошел с ума. Обманщик опасен. Он сидит в голове и управляет всеми процессами. Его сердце отравлено местью, и он не остановится, пока не завершит начатое. Я должен был следить за богиней. Должен был сообщать обманщику все, что с ней происходит. Должен был отлаживать кукол для контакта, брать в аренду Маколе и быть тенью. Он обещал мне, что взамен отдаст давно утерянное мета семья Траймлеров. Он обещал, что поможет восстановить нашу расу. Я просто должен был следить за богиней и все. Так и что потом? Потом он дал мне аромат, сказал, чтобы я шел по нему, нашел того человека и начал шантажировать, а потом? Потом он приказал его убить. Но я не убийца. У и обращение от третьего лица пропало. «Выходит, ты смог перебороть свой припадок?» — удивился я. Фишка треймлеров заключалась в том, что в буйстве они всегда говорят о себе в третьем лице. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, защитная реакция, мол, это не они, а демоны внутри. «Я думал, что моя голова лопнет», — вздохнул Рахнит. «Он говорил, что после того, как я закончу с тем человеком, мне надо будет разобраться со стирателем. Но, повторюсь, я не убийца». Тогда он начал мочить меня. Заставлял идти по следу и убивать, убивать, убивать. Я нарушил обещание, данное своей семье. Дороги назад у меня уже нет. Ты обещала мне убивать людей? Разумных млекопитающих. Обманщик поставил меня перед фактом, и у меня не было другого выхода. Ты должен был поймать меня. Должен был закончить мои страдания. А что в итоге? Сидишь и угрожаешь мне. Закончи дело. Я сгорел. Мое солнце покрылось тьмой. Этот стык так тонко намекал, что с сумасшествием не видит дальнейшего смысла своего существования. И в целом его можно было понять. Так, я лишь с неодобрением покачал головой. Теперь все встало на свои места. В смысле? А я вообще ничего не поняла. Возмутилась Лина, недовольно мотнув рогаликом. Что тут вообще происходит? Траймлеры вымирающий вид. Мужские особи в большинстве своем живут поодиночке. «Женские особи занимаются воспитанием детей и хозяйством семьи. У каждой семьи есть свой определенный кодекс. У всех они разные, но всегда сходятся в одном. Траймлеры мечтают восстановить свою расу. Если они вымирают, может быть, стоит пересмотреть их образ жизни?» — предложила волчица. «Много лет назад», — выдохнул он стык, — «Сенат решил, что мое племя слишком опасно для их будущих планов. Моих братьев и сестер вырезали» проповедники звездного огня принесли в мой мир геноцид и разрушение началась эпоха истребления моей расы так о каком образе жизни ты говоришь госпожа энергослик энерго кто уточнила лина так ваш вид называется за пределами земли пояснил я но суть не в этом метасемя древний артефакт благодаря которому можно практически с нуля восстановить любую расу все вымирающие ребята охотятся за ним в том числе и траймлеры. Правда, есть один жирный нюанс. Вся загвоздка в том, что настоящего мета-семени никто из ныне живущих существ не видел. То есть существуют описания, существуют якобы показания очевидцев. Но это все на уровне легенд о лохнесском чудовище, снежном человеке и священном Граале. Кейн навешал бедолаге лапши на уши. Воспользовался желанием нац... нац... О, твое имя до безобразия неудобно произносить на местном наречии. Будешь нытик. Так вот, Кейн воспользовался желанием нытика и одурачил бедолагу. «Метасемя существует», — возразил Траймлер. «Я лично его верил. Когда был совсем маленьким, меня забрали на обучение в корпус Шарида. И там у одного из миротворцев было метасемя. Он хвастался, говорил, что может в мгновение ока восстановить мою расу, что в его руках сила». Которая мне будет только сниться. Так с чего ты взял, что у Кейна оно есть? Этот урод буквально живет в твоей голове и знает все, о чем ты думаешь. Все твои воспоминания, переживания, желания, страхи. По сути, вся твоя жизнь для него как раскрытая книга. Ты так часто думал о метасемени, что Кейн без особых проблем смог замотивировать тебя. Тогда он должен был понимать, что убийство разумных млекопитающих страшное преступление для моей семьи которая поставит под удар все наше сотрудничество. Если я бы продолжил вести свою теневую деятельность, то у меня был бы реальный шанс поймать госпожу Лайла Б. «Ах, если бы Луна была сыром!» «В общем, это уже не важно. Лучше скажи, куда ты хотел нас привести, уточнил я. «Обманщик!» Нытик потер затылок. «Он точно где-то здесь. Я забирал всякую техническую дрянь с кучи адресов. Он грамотно прячется». Как-то раз он даже лично общался со мной, правда, через закрытую дверь. Голова моя тогда чуть не взорвалась. Я запомнил то чувство. Очень хорошо запомнил. И заметил, что именно в районе Кутузовского проспекта испытываю нечто подобное. «То есть ты хочешь сказать, что, опираясь на свою мигрень, нашел очередную скрытую квартиру Кейна?» — Удивленно спросил я. «А как иначе? У меня больше не было сил сопротивляться ему». «Я охватался за любую зацепку!» «Ну, что могу сказать? У тебя получилось!» «Но учти, у меня скверный характер! Рыпнешься — заставлю страдать еще больше!» — пояснил я и вытащил мобильный телефон. «Как обстановка?» — взволнованно спросил голосок Шанго из динамика. «Траймлер пойман, и... Он утверждает, что Кейн здесь!» «Здесь? На земле?» — ужаснулась Настя. «Нет, такого просто не может быть. Я бы почувствовала всплески энергии!» Да и я знаю Кейна как никто другой. Траймлер лжет и загоняет тебя в очередную ловушку. Ты его не видела. Он выглядит как героинчик на последней стадии. Да и к тому же я изучал этих существ. Они так врать не будут. Это ж благородные пауки, а не жалкие налетчики. Может быть, Кейн как-то замаскировал свою энергию. К тому же, если его пытались убить, может быть, в нем почти ничего и не осталось. Ты не понимаешь, Конца. Для миротворцев энергия осязаема. Вот если тебя сейчас обольют холодной водой, ты почувствуешь? Естественно. Вот для меня появление брата было бы как мощный тропический ливень, но его нет. Понимаешь? Нет ощущения присутствия. Так может быть, он это грамотно замаскировал? Маскировать энергию умеют лишь миротворцы первого порядка, а мы с Кейном третий. К тому же для миротворцев первого порядка будет крайне унизительно возиться с людьми. В общем, либо Траймер лжет, либо его наниматель никакой не Кейн. И тем не менее, пока он жив, ты будешь в опасности. Нам в любом случае нужно найти его. А Траймлер утверждает, что чувствует головную боль, когда приближается к нанимателю. Хм, какие-то псионические симптомы, если честно, — задумчиво произнесла Настя. Я могу приехать и попытаться отыскать его? Нет, слишком рискованно. Подумай, есть ли еще способ? Если я сниму с паука венец, наниматель его тут же захватит. У Сентри есть псирадар. «Ими оборудовали все старые истребители и бомбардировщики Империи». «Отлично, но разве его не надо калибровать?» «Надо, конечно. Но времени, как я понимаю, у нас мало, да?» «Правильно понимаешь». «Хорошо. Сейчас Лара его привезет, а дальше я скажу, что сделать. Главное, пока не убивайте Трайнлера. Он нам нужен для более точной калибровки». «Принял. Мы возле магазина «Радуга» на Кутузовском. Стоим на парковке. Тут рядом есть свободная зона для духов, так что пускай идет туда». Оглядевшись по сторонам, ответил я. «И очень большая просьба. Скажи Ларе, чтобы взяла с собой права». «Права?» — удивилась Настя. «Для Маколя». «Ну, хорошо, я ей передам что-нибудь еще». «Пока все». Закончив вызов, я схватил нытика и повел к машине. «Но все, приятель. Теперь дело лишь за малым». Санька пришлось отправить в на извозчики. Настя была права. Как бы Траймлер не отыгрывал жертву обстоятельств, а доверять на сто процентов слишком опасно. К тому же я до сих пор не знал, с кем именно мы имеем дело. Как вариант, Нытик просто работал с посредником Кейна. Несмотря на все предупреждения Шанго, я не отрицал того, что ее братец слишком слаб. от того и не видим. Лара привезла пси-радар и почти всю мою божественную банду. Устинью оставили в универе на случай, если таинственный обманщик решит внезапно напасть. Очень жаль, что в реальной жизни нет волшебно настроенной аппаратуры, как в любимых фантастических фильмах Толика. Мы убили целый час, чтобы откалибровать пси-радар. Целый час выслушивания различных звуков, чтобы определить, на какой волне обманщик программировал нытика. Вообще, подобные гаджеты устанавливались на истребители и бомбардировщики Империи и далеко не просто так. Во времена, когда межгалактическая империя Лайла Б. испытывала острую нехватку в солдатах, Пилоты отправлялись на поиски потоков энергетических слепков, чтобы оттуда перехватывать заплутавших трейсеров. Ловец душ выдергивал невинно пролетающего прыгуна и отправлял на службу. Несправедливо? Ну, как сказать. В Империи давали качественный биокорп, обучали военному ремеслу и открывали огромное количество перспектив на будущее. А так, трейсер, внезапно совершивший прыжок, мог улететь в доисторический мир, Бегать отведенные тебе тридцать пять лет с дубиной в руках, ежедневно играя со смертью в догонялки. Хреновое удовольствие, скажу я вам. Так что если выбирать между Империей и свободным полетом, я бы все же отправился на службу в Империю. Вот тут. Я резко остановился возле старой обшарпанной пятиэтажки, когда радар начал неистово пеликать. Нэтик, держишься рядом. Попытаешься рыпаться — башку снесу. «Буду только рад», — тяжко вздохнув, ответил болезный паук. «Давайте лучше вы пообещаете мне долгую и мучительную смерть. Ее я боюсь больше». «По рукам. Рут, Лина, Жуля и Ан, держитесь рядом. Даже покоцанный миротворец может создать кучу проблем. Уж поверьте мне на слова». «Все-таки они существуют», — с трепетом выдохнул Страж Весов. «О, наш великовозрастный мальчуган опять был крайне вдохновлен всем происходящим. И если остальные богини реагировали спокойно, то Страж Весов в открытую ликовал. Потом обсудим» строго произнес я, открывая ржавую красную дверь подъезда. В нос тут же ударил аромат сырости, замиксованный с утонченными нотками подвальной плесени. «И не вздумайте разговаривать. Идем молча». «Есть!» — шепотом ответила моя божественная банда. Как только мы поднялись на третий этаж, у псирадара началась самая настоящая истерика. А возле пятнадцатой квартиры мне показалось, что прибор вот-вот взорвется. Чтобы лишний раз не смущать жителей, пришлось выключить его. «Насчет три?» Начал было анобис: Три! выдохнул я и вышиб дверь к чертовой матери. Знакомое чувство. Как будто в мозгу начал ползать маленький червячок. Активировав щит защитницы Рима, я аккуратно прошел вперед. Увы, полы не были предназначены для бесшумной ходьбы. Скрипели и трещали, как будто по ним шел слон. Прислушавшись, я уловил едва заметный стук испуганного сердца. Нет, это точно не Кейн. Миротворцы не умеют так бояться. Активировав эхолот, я сделал еще два шага и присмотрелся. Едва заметные вибрации исходили из спальни. Притаился гад. Думает, что мы его не найдем. Выбив дверь, я ворвался в комнату. Раздался грохот от выстрела, и в мой щит с искрами врезалась дробь. Клюстри было пределано ружье. Какая банальная ловушка. «И это все?» — усмехнулся я, оторвав ружье и ткнув им в здоровенный капкан. Тот слязгом захлопнулся, раздробив деревянный приклад. «Это даже не весело!» Я резко распахнул дверцы старенького шкафа. Внутри, сотрясаясь от ужаса, весь завернутый в помятые вещи сидел юнец лет четырнадцати на вид. «Не убивайте меня, капитан Конса, Молю!» Тут же воскликнул он, подняв руки вверх. «Интересно!» — удивленно произнес я, пряча Жекича в ножны. «Обманщик!» — зашипел нытик и с рыком кинулся на малого. «Тиха. Я схватил паука за плечо и отбросил в сторону. Рахнит сделал дугу и приземлился на старую софу, превратив ее в груду обломков. «Сказал же не рыпаться!» «Безмозглая паучья тварь!» Фу! Я тяжко выдохнул и внимательно посмотрел на мальца. «Значит, ты у нас посредник Кейна?» «Нет, капитан, я... я правда не хотел... мне очень жаль!» затараторил мальчишка. «Что ж, малой...» Я придвинул старый табурет, что стоял в углу, и сел напротив нашего нового знакомого. «Сейчас ты будешь говорить. Много и строго по делу. От твоих слов будет зависеть, спущу я паука на тебя или нет. Ты меня понимаешь?» «Да, капитан», — всхлипнул подросток. «Что ж, а теперь начнем с самого простого». Я устало потер переносицу двумя пальцами и взглянул на мальца. «Ты кто, мрать, вообще такой?»